Глава третья. Через две минуты Карлсон вернулся из-за зеркалья. Сапожник вручил готовые ботинки. «Ну, как дела?» Поинтересовался Матей, только они оказались на улице. «Это то, чего ты хотел?» У Адама с трудом подбирались слова для ответа. «Боюсь. В общем, я совершенно сбит с толку». Матей свистнул. «Вот оно как. Не беда. Война-то смогла кончиться». И это уладится, вот увидишь. Карлсону пришлось согласиться. Война и впрямь кончилась. Они шли по снегу вдоль улочки. Уже подходили к кондитерской, когда Матей бодро заметил. Еще открыто. Не возражаешь, если я по-быстрому загляну? Адам кивнул. Он был в самом деле сбит с толку. При чем тут сапожная лавка? Да ни при чем. Тогда откуда она взялась? Со снимка. Со снимка Вероники Берчь. От нее он узнал, что Конор разговаривал с мордоворотом. От нее узнал про мордоворота. А при чем тут этот тип вообще? И какое он может иметь отношение к смерти миссис Робинсон? Вот именно, тут никакой связи. И духи эти с ароматом вербены. Он же их на самом деле никогда прежде не встречал. Он узнал о них из рукописи «Мисс Бёрч». Все эти факты, подобно красным селедкам, залетели к Адаму в голову, будто по команде. Словно бы наяву писался детективный роман, а им, Рупрехтам, кто-то управлял и отвлекал от основной проблемы. Прием «красные селедки» в художественном произведении означает введение героев по ложному следу. «Красная селедка» — это метафорическое название заведомо тупиковой улики, которую намеренно фабрикуют, чтобы сбить следствие. Рупрехт зашел в тупик. Рупрехт мимо прошел тот самый мордоворот, Они сцепились взглядами. Верзеля хватило доли секунды, чтобы нахмуриться и заподозрить худого норвежца невесть в чём. Карлсон не мог отвести от него глаз. Вот он, живой, в чёрной одежде, руки в карманах. Идёт в сторону сапожной мастерской. Стоило его догнать? Для чего? Чтобы узнать, о чём они с Коннором беседовали? Адам Карлсон был опустился вслед, но тут же осёкся. В карманах не осталось денег. Навряд ли ему что-то расскажут за спасибо. Незнакомец первым оторвал взгляд. Он уже подходил к своему логову. Мало ли, что с этим типом не так, наверняка подумал он. Вот над ним зазвенел колокольчик. Теперь он уже скрылся внутри лжемастерской. Из кондитерской выскочил Матей с улыбкой до ушей. В его руках источали запахи корицы и ванили два золотистых куска яблочного пирога. «Держи!» Это всегда помогает». «Пирог невероятно сладкий и вкусный, почти таял во рту». Карлсон поблагодарил. «Мама всегда говорила, из любой ситуации есть как минимум два выхода. Когда я не могу что-то долго решить, то всегда покупаю себе этот пирог. Мне кажется, он и есть один из двух выходов». «А что на самом деле имела в виду твоя мама?» Матэй пожал плечами. «А кто ее знает? Я никогда не справлялся со сложными задачами» поэтому даже не берусь рассуждать на эту тему. Мне по душе моя версия. Вот он, мой ответ всем трудностям. Он рассмеялся и впился зубами в пирог. Карлсон смотрел на него, пока жевал. Внезапно его челюсти замерли. Он как будто совершенно по-новому увидел Матея. «Чтоб меня...» «О да, я же говорил!» Просиял Матей. «У них еще осталось. Я могу взять, если хочешь». «Сколько тебе лет, Матей?» «Двадцать», — ответил Югослав. «А тебе?» «И мне двадцать». «Понятно. Ну так что, брать еще?» «Так в этом все дело». Карлсон только что схватил ускользавшую так долго деталь. Мысли засуетились, забегали по извилинам. Головоломка начала складываться легко и просто. Вырвался глубокий вздох. Медные глаза вспыхнули. «Мне нужна аптека». «Далеко отсюда, до Трехмостовья?» «Совсем рядом. Пешком минут семь. Нам нужно спешить. Надеюсь, что она еще там». В вопросах топографии и времени Матей был необычайно точен. Как он и обещал, через семь минут перед ними выселась церковь францисканцев. Карлсон сориентировался, пробежал за угол, оказавшись на узкой мощеной улочке, покрытой льдом, и к глубочайшему облегчению обнаружил свет в аптечной витрине. А внутри была все та же, гордо взиравшая на мир вокруг себя, женщина. Карлсон, запыхавшийся, поприветствовал ее самыми радостными возгласами. В ответ она слегка приподняла брови. «Вы меня помните?» «Да, конечно, вы же все еще не говорите по-английски. Матей, пожалуйста, спроси у нее вот что». В вопросе, который Матей перевел без особых трудностей, Он не усмотрел ничего необычного, впрочем, как и в ответе, который дала дама за прилавком. Он лишь не вполне понимал, почему Карлсон так интересовался этим. Но вот, опять этот блеск за толстыми линзами. Норвежец был чем-то озарен, ошеломлен, озадачен. Он поблагодарил женщину, молодые люди вышли на вечерний мороз. Если поторопимся и не попадем под снегопад, то через час уже будем в отеле, пообещал Мотей. Это были все слова, сказанные между ними по пути в отель. Карлсону долго не верилось в свою находку, но иных объяснений он не видел. Все слова и поступки обрели смысл только сейчас. Но как проверить, правда ли это? К ужину в «Мамонте» Карлсон прибыл с 10-минутным опозданием. Гости отеля звякали приборами. Из-под рук пианиста во фраке нежно лилась мелодия Коула Портера. Месье Фабьен спасал положение как мог. Лично принимал заказы, подливал напитки за счет заведения и поддерживал любую беседу. Разумеется, трещали в основном миссис Палмер и мадам Фабьен, ставшие вдруг лучшими подругами. Вероника Берч и Эмили Нортон подбадривали мистера Робинсона. Его младший сын с дочерью сидели напротив, но ничего не ели. Пол Канингем ужинал в одиночестве. Он позвал норвежца за свой стол и сообщил новости. С Коннором порядок. Но медикам пришлось потрудиться. Сейчас он в больнице. Представляю, какая была бы трагедия. Если бы не Леонард, боюсь, мы бы не успели. Карлсон налил себе воды и сделал несколько глотков. «Где вы были?» «В тупике. Принесли еду. Вы еще там?» Каннинг ему ставил в Карлсона добрые выцветшие глаза. Карлсон неопределенно покачал головой. «Мне нужно время, сэр, чтобы разобраться». «Боюсь, его-то у нас немного». Канингем отпил из бокала с вином и глянул в окно. Было видно только их отражение. Впереди лишь ночь. Только она мне и понадобится. В таком случае я с нетерпением жду завтрашнего утра. Они продолжили есть молча, пока к ним не подлетел месье Фабьен. Скажите мне, что этот юноша с Вероналом не убивал, мать! умолял он. Присаживайтесь, старина, пригласил его Канингем, вам необходимо успокоить нервы. Мистер Карлсон нам все расскажет. Вот как! Но только завтра. А! А пока присядьте, выпейте вина. Пожалуй, я буду Мартини. Официант принес ему стакан с напитком. Их разговор быстро перешел на другие темы. Месье Фабьен выразил глубокое сожаление, что его друг Поль так ни разу и не встал на лыжи в его отеле. Но завтра, обещают, чудесную погоду, сплошное солнце и никакого снегопада с ветром. Затем Пол Канингем обратился к Карлсону. «Мадам Фабьен говорит, вы уже начали свои тренировки в бассейне?» Карлсон хмуро кивнул. Его мысли в ту секунду были явно не связаны с Апноэем. «Как вы смотрите на то, чтобы я поделился с вами своими навыками?» — предложил канингем. Кончилась очередная композиция. Музыкант взял перерыв, и на переднем плане оказались звуки столовых приборов, язычный голос Жаржетты, угощавший всех красочным рассказом. «Женщины в моем роду всегда стойко переносили невзгоды, даже когда были наложницами в коленах Израилевых». Ее прервал... Резкий звон разбившегося стекла. Вилки с ножами замерли. В обрушившейся тишине все разом посмотрели на Карлсона. «Извините», — громко сказал он, вставая, стараясь не наступить на осколки стакана. «Но я бы хотел потренироваться один. Месье Фабьен, до которого часа работает бассейн». «Обычно до одиннадцати. Чудесно. Вы не могли бы сделать для меня исключение и позволить мне потренироваться в двенадцать?» «В полночь?» — удивился месье Фабьен. «Я хочу быть уверенным, что меня точно никто и ничто не отвлечет», — жестко заявил Карлсен: «Я хочу продержаться под водой восемь минут, но это возможно только в полном уединении». Пол Канингем сказал, «Это очень долго. Вам раньше это удавалось?» «Нет, мой предел шесть с половиной». Тогда офицер секретной службы резко возразил — «Вы не можете тренироваться в одиночестве. Это опасно. Можно запросто захлебнуться и потерять сознание». «Ну и что?» «Как «ну и что»?» «Вы можете погибнуть из-за такой глупости». Но Карлсон упрямо настаивал. «Я хочу попробовать свои силы. Месье Фабьен не станет возражать?» Хозяин отеля не возражал. Он пил третий мартини. Слишком много стресса за эти дни, слишком». У выхода из столовой юношу подловила Жаржетта, преградив ему путь коляской. Я вспомнила. Это бессознательное состояние, о котором я говорила, в котором совершают эти зверские убийства, и вообще оно называется «табула раса». Когда мозг чист, как белый лист, и в него можно закладывать любые цели и действия. Я читала что таким образом нацисты гипнотизировали своих солдат. «Это очень интересно, мадам Фабьен, но я хотел бы подготовиться к тренировке». «Да, пожалуйста!» «Я только хотела сказать, мистер Карлсон». К ним подошла Вероника. «Вы были в городе?» Карлсон ответил кивком. «Что-нибудь выяснили?» «Я бы хотела сейчас поработать за печатной машинкой, поэтому спрашиваю». «Кое-что я действительно выяснил», ответил молодой человек. Тот разбойник, что гнался за вами. На самом деле сводник. Вы случайно сняли его на камеру, и, разумеется, это ему не понравилось. Возможно, его фото имеется в архивах полиции. Поэтому он и пытался отобрать у вас пленку. Вон оно что. Сводник, значит. Ну что ж, мисс Бёрч вздохнула. Хорошего вам вечера. В своем номере, Пол Каннингем, укутанный в халат, сидел в кресле с сигаретой в руке и читал книгу. Мемуара одного из своих бывших коллег. Кое-где там и про него было. Эпизод с засадой под водой. Имена не назывались, но Канингем отлично помнил то дело. Кончилось оно неважно. Пойманный преступник и один погибший офицер. Тот запутался в снаряжении и случайно сделал вдох. Моментальная потеря сознания как раз в тот момент, когда остальные повыскакивали из воды. Он был слишком молод и слишком неопытен для той операции. Канингем закрыл книгу, докурил. На часах было без четверти 12. Он вытер уголки рта. Нет, исключено. Парень умен, но свои физические возможности переоценивает больше, чем Айсидора Дункан свои танцы. В юности Канингему довелось видеть ее представление. Он был в зале, выполняя одно из заданий секретной службы. Его ноги нырнули в тапочки. В его намерениях было пойти и проследить за Карлсоном, как вдруг у входной двери раздался шорох. В щель просунули листок бумаги. Канингим вернул на нос очки и поднял бумажку. В ней аккуратный почерк сообщал следующее. «Если мои предположения верны, то через четверть часа или около того меня попытаются убить. Прошу вас об одолжении, сэр. «Немедленно пойдите и спрячьтесь в бассейне за одним из шезлонгов. Я уже подготовил освещение. Гореть будет только тусклая лампа у самого входа. Вас не увидят. Как только меня начнут топить, попытайтесь спасти меня, если вас не затруднит. Если я окажусь неправ и никто не придет меня топить, что ж, тогда вы во мне здорово ошиблись, сэр. Заранее сожалею. Заранее благодарю. Ваш А. К. Пол Каннингем удался. И как можно было не понять, для чего понадобился разбитый стакан? Чтобы привлечь внимание. Теряю хватку. Его лицо озарила улыбка. Воспользовавшись лестницей, он спустился в мягких тапочках на нижний этаж и, прошмыгнув через холл, оказался у входа в бассейн. Мужчина осмотрелся, скорее прислушался. Матовый шарик лампы, висевшей на стене, лишь скудно подсвечивал царивший мрак. Затем, пробравшись со всей осторожностью, чтобы ничего не зацепить, через помещение нырнул за один из лежаков. Освещение к вёлой лампы до этого места уже не доставало. Каннингем слился с тишиной и тьмой. Карлсон явился ровно в полночь. Издалека он почему-то напомнил Каннингему привидение, выпорхнувшее из другого измерения. Юноша молча скинул халат, Положил на столик очки для зрения и натянул те, что для плавания. Последний штрих — купальная шапочка. Адам Карлсон приготовился. Прихватив из кармана халата секундомер, он неспешно вошел в воду. Тренировке предшествовала небольшая разминка. Когда, наконец, тело было пробуждено и разогрето нужным образом, Карлсон принялся заглатывать воздух. В итоге его устроила третья попытка. Он включил секундомер и скрылся под водой. Отсчет начался. Каннингему казалось, что прошла вечность, хотя к тому моменту не прошло и минуты. Тишину разбавлял плеск покачивавшейся воды, чье гулкое эхо, отражаясь от стен, заполняло помещение, создавая некую многослойность звуков. Каннингем считал про себя время. Сейчас минуло минуты три, пошла четвертая. «Произойдет ли что-то?» «Ситуация», — подумал офицер, «очень походила на его былые опасные времена на службе и одновременно на детскую игру». «Заранее сожалею». Карлсон допускал, что может дать маху. Горькая мысль была не вовремя. Канингем продолжал сосредоточенно считать и следить. «Четыре с половиной». «Да». Детская игра в прятки. В комнате с выключенным светом. Один спрятался в воде, другой за шезлонгом. А третий... Черт побери! Пол Канингем сглотнул сухим горлом. Он может поклясться, что на противоположной стороне за колонной кто-то есть. Кто-то стоял и наблюдал за ним. Как? Но никто не мог войти сюда после него незамеченным... «Значит, убийца вошел сюда раньше?» Карлсон просчитался. «Как же глупо! Как вот так сорвать всю операцию? Почему этот самоуверенный кретин не сказал спрятаться раньше? Что теперь делать?» Он потерял счет времени. Должно быть, уже минут пять с половиной прошло. Предел Адама — шесть с половиной. Через минуту он либо вынырнет, либо попробует продержаться. Но человек за колонной не посмеет выпрыгнуть теперь. Он дождется, пока все уйдут и не выдаст себя. Взять и резко включить свет? Этим ничего не докажешь. Гость мог оказаться тут случайно. Скажет, гулял и решил заглянуть, что такого. Мысли оборвались мгновенно. Чей-то неясный силуэт неслышно пролетел через помещение. Человек был либо босой, либо в мягких тапочках. От него не доносилось ни звука, словно это была тень. И эта тень спешила, надеясь сделать свое дело очень быстро. Значит, за колонной никого нет? Показалось? Сколько времени оставалось? Кто это был? Тень пронеслась к воде, встала на колени, поднесла к лицу секундомер. Шесть с половиной. Карлсон еще держался и чьи-то руки нырнули в воду и уверенно стали в ней шарить. Как только они уперлись в голову норвежца, мгновенно скользнули к его шее, схватили и начали душить. Парнишка нисколько не просчитался, черт его подери. У Канингема отлегло от сердца, и он выскочил из своего укрытия, совершив ловкий захват сзади за туловище, мигом оторвал смертоносные пальцы от шеи Карлсона. Преступник сопротивлялся как мог, но сил в Канингеме оказалось не меньше, чем в тот день, когда он видел Айсидору Дункан живой и пляшущей. Он повалил человека на живот, заломив ему руки за спину. Вынырнула, наконец, голова Карлсона, издав мучительный протяжный вдох. «Вы в порядке», — бросил Канингем. Карлсон, откашливаясь, с трудом смог произнести. «Раз... я вас слы...» Слышу, значит, беспокоиться не о чем!» В помещении зажегся основной свет. Матей стоял у колонны с выключателем. «Ах, Матей, за колонной были вы!» Канингем засмеялся. «А я думал, что пошло прахом наше дело. Я попросил Матея подстраховать вас. На всякий случай. Уже нормально, выговаривал Карлсон. Но вы...» «В блестящей форме, сэр!» Он перевел взгляд на человека, которому в спину впивалось колено Канингема, и, откашлившись, еще раз сказал. «Так и знал!»